Строение костей. Каждая кость – ов. Представляет собой самостоятельный орган, имеющий сложное строение. Основу кости составляет компактное и губчатое костное вещество. Снаружи кость покрыта надкосницей. Исключение составляет суставные поверхности костей, которые не имеют надкосницы, а покрыты хрящом. Внутри кости содержится костный мозг. Кости, как и все органы, снабжены сосудами и нервами. Компактное вещество – субстанция компаста – образует наружный слой всех костей и представляет собой плотное образование. Оно состоит из строго ориентированных, обычно параллельно расположенных, костных пластинок. В компактном веществе многих костей Костные пластинки образуют остеоны. Каждый остеон включает от 5 до 20 концентрически расположенных костных пластинок. Они напоминают собой вставленные друг в друга цилиндры. Каждая пластинка состоит из межклеточного вещества и клеток – остеоцитов. В центре остеона имеется канал – канал остеона. В нем проходят сосуды. Между соседними остеонами расположены вставочные костные пластинки. В поверхностном слое компактного вещества под надкосницей находятся наружные генеральные или общие костные пластинки, а во внутреннем его слое, со стороны костно-мозговой полости, внутренние генеральные пластинки. Вставочные генеральные пластинки не входят в состав остеонов. В наружных общих пластинках имеются прободающие их каналы, по которым из надкосницы внутрь кости проходят сосуды. В разных костях и даже в разных отделах одной кости толщина компактного вещества не одинакова. Губчатое вещество – субстанция спонгиоза расположена под компактным веществом и имеет вид тонких костных перекладин, которые переплетаются в разных направлениях и образуют своеобразные сети. Основу этих перекладин составляет пластинчатая костная ткань. Перекладины губчатого вещества расположены в определенном порядке. Их направление строго соответствует действию на кость сил сжатия и растяжения. Сила сжатия – Определена давлением на кость, например, весом, массой тела. Сила растяжения зависит от активной тяги мышц, воздействующей на кость. Поскольку обе силы действуют на кость одновременно, перекладины губчатого вещества образуют единую балочную систему, обеспечивающую равномерное разложение этих сил на всю кость. Конец 58-й страницы. Накосница. Пириостеум представляет собой тонкую, но достаточно прочную соединительную пластинку. Она состоит из двух слоев – внутреннего и наружного. Внутренний слой представлен рыхлой, волокнистой соединительной тканью с большим количеством коллагеновых и эластических волокон. В нем находятся сосуды и нервы, а также костеобразующие клетки – остеобласты. Наружный слой надкосницы состоит из плотной соединительной ткани. Надкосница участвует в питании кости. За счет надкосницы развивающаяся кость растет в толщину. При переломах кости остеобласта надкосницы активизируется и участвует в формировании новой костной ткани. На месте перелома образуется костная мозоль. Надкосница плотно сращена с костью, посредством пучков коллагеновых, сорпеевых волокон, проникающих из надкосницы в кость. Костный мозг, (медуля осиум, является органом кроветворения, а также депо питательных веществ. Конец 59-й страницы. Он находится в костных ячейках губчатого вещества всех костей, между костными перекладинами и в каналах трубчатых костей. Различают два вида костного мозга, красный и желтый. Красный костный мозг – нежная, ретикулярная ткань, богатая кровеносными сосудами и нервами, в петлях которой расположены кровотворные элементы, а также клетки костной ткани, участвующие в процессах костеобразования. Желтый костный мозг – Состоит главным образом из жировых клеток, определяющих его цвет. В период роста и развития организма в костях преобладает красный костный мозг. С возрастом он частично замещается желтым костным мозгом. У взрослого человека красный костный мозг находится в губчатом костном веществе, а желтый костный мозг – в каналах трубчатых костей. Химический состав костей В состав костей входят вода, органические и неорганические вещества. Органические вещества – осиин и другие – обусловливают эластичность кости, а неорганические вещества – главным образом соли кальция и ее твердость. Сочетание этих двух видов веществ определяет прочность и упругость костей. Соотношение органических и неорганических веществ в костях изменяются с возрастом, что отражается на их свойствах. Так, в старости, содержание органических веществ в костях уменьшается, а неорганических веществ увеличивается. Вследствие этого кости становятся более хрупкими и легче подвергаются переломам.